Глава 36. Белые цветы. Не стала прикидываться овцой. В некоторых вещах призналась весьма цинично. Это сестра Римма. Маргарита Полтора мурина Подытожил Страшилин, когда они покинули комнату для паломников и шли по монастырскому двору к машине. Посчитала, что лучше частично поведать нам правду. «Частично?» — переспросила Катя. «А вам так не показалось разве?» «Тут правда, тут не совсем правда». «Про отца, что ли, мафиози?» «Да нет, не про отца. Кстати, кликуха у него занятная. Для такого босса даже немножко смешная, оскорбительная. Везунчик». «Но это не оскорбление, это у них в мафии констатация факта. Ну, типа Япончик». «Витя Мурин — везунчик». «Интересно, в чём именно ему так повезло, что это даже на кличке уголовной отразилось?» «Я не поняла из её ответов, где там не совсем правда», — призналась Катя. «В том, что она не убийца, и сёстры-послушницы тоже не убийцы». «Возможно», — ответил Страшилин. «Или тут ещё что-то, что-то кроется под всем этим». «Под чем?» — Катя недоумевала. «Заметили, как она про рай и ад говорит». «И ещё, я всё удивлялся, мало от них что-то слов слышно про Господа». «Ну, я сначала подумал, это правило такое, не поминай имя Господа в суе. Особенно в разговорах с полицией. Но нет, тут что-то иное. С другой стороны, я с монашками никогда прежде дела не имел, и не знаю, как у них принято разговаривать. Но в один момент она как-то вся оживилась, встрепенулась, помните? Когда про смерть упомянула в связи с покойным Уфимцевым. Ну, что он, мол, пытался отсрочить. Хотя как это можно отсрочить? Страшилин сел за руль. Катя села рядом. «Как это она сказала? Час истины, что придёт к каждому из нас», продолжал Страшилин. «И не станем мы слушать ни про рай, ни про ад, потому что...» «Андрей Аркадьевич». «Я дважды в своей жизни с этим столкнулся». Страшилин словно не слышал, не замечал сидящую рядом Катю. «Сначала мой отец. Он болел тяжко». Кроме всего прочего, мучила его аритмия. И вот в один момент он у меня потерял сознание. Отключился. Упал. При аритмии сердце на миг останавливается. Смерть. Я сунул ему в рот нитроглицерины. сердце опять включилось. Часики эти наши внутренние. Отец глаза открыл, и... Катя, бог мой, что я там увидел в его глазах в тот миг? Бессмысленный животный ужас. Ужас смерти. Это длилось какую-то секунду, потом этот морок рассеялся. И второй случай. Наша сотрудница из канцелярии. Она тоже упала вот так в беспамятстве. Тоже аритмия и я. Мы её положили на стулья, начали в скорую звонить. И тут она открыла глаза. То же самое я увидел и у неё. Беспредельный ужас. Смерть смотрела на нас, а потом... сотрудница нашей полегчало... То есть она получила свою отсрочку. Катя молча смотрела в окно, на осенний пейзаж, что проносился мимо машины. Она отметила, что едут они не в сторону Ярославского шоссе, а вдоль железнодорожных путей. «Это дело очень сложное», — сказал Страшилин. «И одновременно может оказаться чрезвычайно простым. Мы только не видим пока всей картины в целом, лишь отдельные фрагменты». «И какой фрагмент сейчас?» спросила Катя. Вместо ответа Страшилин свернул направо, потом налево. Они проехали коттеджный посёлок, обогнали рейсовый автобус, затем снова свернули и запетляли по просёлочной дороге. Катя отметила, что Страшилин очень редко сверяется с навигатором. И вот они въехали в заброшенную промзону со стороны Каблукова. Смерть майора. Он хочет увидеть часовню, но зачем?» Они ехали примерно еще четверть часа, и вдоль дороги все тянулись заброшенные фабричные корпуса. Внезапно Страшилин остановил машину, они вышли. Страшилин открыл багажник и достал оттуда армейский полевой бинокль. Пройдем тут насквозь дворами, сказал он, указывая на захламленные ржавые арматуры и фабричный двор. Они прошли мимо ям, мимо изъеденных коррозий и труб, вошли в заброшенный фабричный корпус. Окна зияют, весь пол завален битым кирпичом и звездкой. «Не упадите, дайте руку». Страшилин протянул руку Кате. «Да я сама, ничего, спасибо». Она ковыляла на своих высоких каблуках. Страшилин подошёл к окну цеха, и Катя тоже. Она увидела перед собой часовню, как на ладони. Отсюда открывался великолепный обзор и не требовалось никакого бинокля. И так всё видно». Дверь часовни распахнута настежь, рядом машина-газель, и рабочие деловито и быстро вытаскивают из багажника венки из белых цветов. Много-много венков. За работой наблюдают две монахини в чёрных одеяниях. Страшилин приложил бинокль к глазам. «Обе тут. Сестра Пинна и Сестра Инна», — сказал он. «А это траурные венки». «Может, похороны здесь намечаются, эта же часовня?» Катя от чего-то перешла на шёпот, хотя слышать их ни монахи, ни рабочие не могли. Вряд ли тут станут сейчас кого-то отпевать. На куполе нет креста, часовня ещё в процессе стройки. Точно. Катя глянула на крышу часовни. Белые цветы, как много. Вон, смотрите, теперь не только венки, а букеты, а хапки. И это уже живые цветы, не искусственные, как в венках. И машина это не катафалк сказал Страшилин. «Всё, разгрузились, отъезжают. В прошлый раз, когда мы тут сестру Пину застали, она тоже какой-то груз принимала». «Я помню какой-то ящик», — кивнула Катя. «Андрей Аркадьевич, я всё же не пойму. Что это нам конкретно даёт? Это же просто цветы и венки. Возможно, это предназначено для убранства часовни». Страшилин кивнул. Он смотрел, как отъехала машина, и сестры Пинны и Инна закрыли двери часовни изнутри.